Я, Аниси, матушка, не о себе пекусь. Как бы сказать-то, а н и с е просияла от радости, что с е м ё н доверительно и ласково заговорил с ней. Ты говори, говори, пойму. Я, пожалуй, и без того знаю, что мутит-то тебя. Порядочки наши не глянутся, дело известное. Хочешь, как на духу? Так вот... «Было бы вас здесь таких, как ты, скажем, десяток, можно было бы наладить нашу жизнь по правде. А одного тебя, Сёма, она впервые назвала его так ласково, а одного тебя, Сёма, заживо и стравит. Помнишь, я говорил тебе, что с весны всем нам урежут хозяйство? Так и посуди теперь, куда еще хуже-то. Заработки малы, Посевов своих нет, скотину вырежем, а жить чем? Мужики пока молчат, притаились, но не перед добром. Я их знаю, заварят свару, как в пятом годе, и кабы не накликал ты беды на свою головушку. Уж так и беды, злобятся они на тебя, Сеня. Не хотел я тебе сказывать, да сам вынудил. Да отчего же? Ай, ничего-то ты не знаешь. Так вот, послушай. Приказчик наш, Сила Ипатыч, поет всем в уши, что это твоя выдумка с хозяйской-то живностью. Вроде и не агроном-то никакой, а подослан властями всячески прижимать мужиков. Сам, д е вина не пьет и никому другому не дает. Я вот и думаю, Сема, на кой черт сдалась тебе и солома, и перемолотый кабак этот? будь он проклят, теперь еще и семена. Но приказчик-то, Аниси, матушка, он-то с чего на меня? Приказчик, Сеня, дом в городе ставит, в два этажа отгрохал, а на какие такие шиши? Ему на руку вся наша кривда, а ты помеха. Одному ему против тебя сладко, да и что он тебе в самом-то деле? А вот как собьет мужиков, да натравит, Тут пойдет. с е м ё н в волнении подошел к печке, ощупал ее ладонями и прислонился спиной к теплым кирпичам, но тут же опять сел к столу, зачем-то отодвинул на дальний край свои бумаги. «Ну я пойду, с е м ё н Григорьевич, молоко на кухне, картошка на шестке, небось, с разговорами ты остыла уж». «Спасибо тебе, Аниси-матушка». И как, подавив себе смятение, он твердо и бодро поднялся из-за стола, близко подошел к Анисе. Встала она, робко и покорно глянула снизу вверх в его повеселевшие влажные глаза. «Так дело, говоришь, пахнет войной. Суди сам». «А Ефим, говоришь, приревновал. Да что мне б ы л а б о л к а век бы его не видеть». Надоело-то все, с е м ё н Григорьевич, до смерти надоело. Так охота к одному месту, пожить спокойно, по-людски. а да что говорить. Он смотрел на нее благодарными, влюбленными глазами, и она, увидев их, в уме своем вся подалась им навстречу. Не сомневаясь, что он должен в эту минуту сказать ей что-то большое, важное, давно ожидаемое ею. «Только не сейчас!» — с радостным испугом подумала она. «Боже милостивый, как хорошо ждать! Только не теперь! Как хорошо!» «Никак я не соберусь уйти!» — сказала она, п е р в о я пришедшая на ум, чтобы спрятать свои тайные мысли и волнения. И шторки хотела снять, да ладно, не все подряд. а н и с и еще раз кротко подняла на него свои ресницы и, круто повернувшись, быстро вышла, Стараясь в душе своей с к о р е й унести, запомнить этот его взгляд. Глава в о с е м н а д ц а т а Каждый новый весенний день приносил агроному Огородову новые грустные открытия, которые изумляли его своей нелепостью, потому что в мужицкой душе его не было им никакого объяснения. Весенняя страда скоротечна, на ней потерянный день годом не наверстать. А работ сбегается, на час тервись не успеешь. В эту пору мужик на пашне шапку обронит и не воротится, боясь опоздать и упустить зрелость землицы. А на Мурзинской ферме будто забыли о вековечных истинных и жили по своим неспешным разворотам. Уже давно надо было поставить пахотных лошадей на хороший корм, и не гонять их на тяжелые лесные работы. Ферма тайны от земства приторговывала лесом. Из восьми пары конных плугов четыре были брошены в полях и заметены снегом.